До этого царские награды за Первую мировую войну люди иногда носили, но, разумеется, явочным порядком. Командование этому не препятствовало, только комиссары, превратившиеся впоследствии в политруков, периодически вякали против. Но и то без души, а так, чисто для проформы. А постановление Совета народных комиссаров все расставило на свои места. В нем говорилось о преемственности боевых традиций, и сохранении должного уважения к героям, громивших немцев в империалистическую войну. Говорилось, что подвиги, совершенные при защите Родины, остаются подвигами, невзирая на существующий строй. И последней точкой постановления было то, что георгиевские кавалеры приравнивались к кавалерам Ордена Славы со всеми положенными им льготами. Да, этот указ, как и все остальные нововведения, был очень в тему. Но остальные все больше касались мирной жизни. А здесь он напрямую относился к армии. И я сам видел, как седые солдаты не скрывали слез радости, размещая свои крестики на гимнастерке согласно статуту ордена. И теперь нередко можно было увидеть солидного старшину, полковника, а то и маршала, на груди которого с левой стороны поблескивали дореволюционные солдатские ордена. Но я к этому уже привык, воспринимая как само собой разумеющееся. А Кравцова, получается, торкнула по полной программе. Хотя мне кажется, что при принятии постановления среди прочих резонов учитывалась и такая реакция. Поэтому сейчас, в виде волнения Мишки, я ухмыльнулся. «И что тебя так удивляет? А насчет перемен, ну, царские награды – это настолько малая их часть, что и говорить особо не о чем. Вот в Союз приедешь, сам все увидишь. Ты лучше расскажи, как вы жили после моего отъезда». Кравцов, переключившись с впечатлившего его эфрейтора на свою семью, начал говорить. И под эту беседу мы незаметно доехали до Линсена. На холме перед въездом в город остановились. Первым делом я поинтересовался у подошедшего Жана. «Что слышно?» «Разное, но про Берлин ничего». «Жаль». Выплюнув сорванную травинку, я достал свой цейс и присоединился к Марату, который уже внимательно оглядывал в бинокль, раскинувшуюся перед ним панораму. Мишка, стоя рядом, показал пальцем. «О, он, видите красная крыша с флюгером в виде кораблика? Мы в этом доме остановились». Кивнув, показывая, что его слова приняты к сведению, я продолжал рассматривать улочки и дома маленького городка. Вроде все тихо и никаких следов пребывания посторонних в виде трупов на улице, беготни или догорающих автомобилей не видно. А видна как раз-таки обычная гражданская жизнь, особенно главный ее показатель – тетки, спокойно идущие по своим делам и играющие детишки. Кравцов, глядя из-под руки туда же, куда и мы, поинтересовался. «Вы что, патрули союзников высматриваете?» Досадливо дернув плечом, я ответил – «При чем тут союзники? С ними мы разойдемся, просто козырнув друг другу». «Ну, если только они, увидев террор-группу, нашу униформу на сувениры не начнут выпрашивать». Михаил поднял брови. «А если начнут?» «Если начнут?» «Ну, в моей оружейной коллекции есть один пробел. Так что, думаю, договоримся». Тряхнув головой и избавляясь от заманчивого видения воронёного с деревянными щечками кольта М1911А1, я вернулся к главной теме. Меня сейчас другое интересует. В штабе полка сказали, что последние бои в этих местах они вели в основном с Эльзасским фольксштурмом и остатками 23-й гренадерской дивизии, в которую входил 70-й полк СС. Фольксов и эсэсманов наши расколошматили в пух и прах, но мелкие группы гитлеровцев до сих пор ночами просачиваются за МААС. Народное ополчение уже, конечно, разбежалось. А вот эсэсманы... Шмидт, прислушивающийся к разговору, понимающий, вставил. «А 70-й полк сс это подрастеление Фалония, в котором большинство составляют пелькийцы». Кивнув, я поправил. «Там разного европейского отребья хватает. Но костяк действительно – бельгийцы. И меня терзают смутные подозрения насчет того, что эти козлы после разгрома на родину намылятся. Среди своих им проще будет затеряться. Значит, они сейчас не в тутошних лесах прятаться будут, а на север уходить. И поэтому не исключена возможность встречи». Марат, оторвавшись от бинокля, выразил сомнение. «Здесь вряд ли пойдут. Наши хоть и за рекой, но разведка местность контролирует. Да и днем из укрытий вылезать они ни за что не рискнули». «Так о чем я и говорю?» «Ну что, убедились, что городок чист? Ну тогда по машинам». Рассевшись на свои места, мы начали потихоньку спускаться с холма, а потом, следуя указаниям Кравцова, поехали по узким улочкам городка к нужному дому. В том, что Линсона война совсем не коснулась, я убедился сразу, так как при виде вооруженных людей немногочисленные попадающиеся нам навстречу люди не стремились нырнуть в ближайший дом, а наоборот – останавливались и с интересом поглядывали на проезжающих. Наверное, пытались вычислить национальную принадлежность бойцов. Только вряд ли им это удастся. На машинах опознавательных знаков нету. А на камуфляже эти знаки тем более не предусмотрены. Но я не учел зоркости местной ребятни. Ехали мы медленно, и пацанва, умудрившись разглядеть зеленые звездочки на пилотках и фуражках, тут же завопила. «Советик! Советик! Вива ля Руси! Взрослые тоже оживились, и поэтому пришлось помахать им ладошкой. Но собирать здесь митинги, да и вообще как-либо задерживаться, мне вовсе не улыбалось, поэтому я только газу прибавил. А минут через пять вся колонна остановилась возле двухэтажного дома, крытого красной черепичной крышей, с флюгером на коньке, где в беседке, стоящей за небольшим заборчиком, я увидел Старха Викторовича собственной персоной. Разглядев рядом с ним Игната Киреевича, даже не удивился – и, выпрыгнув из джипа, командовал своим людям. «А оглядеться по периметру!» После чего, пройдя вслед за Михайловым через калитку, козырнул взволнованно привставшему генералу. «Здравия желаю! Подполковник Лисов для эвакуации вашей семьи прибыл!» Арикстарх Викторович растерянно посмотрел на своего сына, который улыбался во весь рот, потом на меня и потрясенно выдохнул. «Илья Иванович, неужели это вы? Как же Миша вас нашел?» Кравцов-младший, обнявший отца, ответил за меня. «Это Илья меня нашел, но предлагаю оставить разговоры на потом и начать собираться. Нам до вечера надо успеть вернуться в расположение русских войск». Генерал сразу подобрался и, кивнув, принялся отдавать распоряжение появившимся домочадцам. Правда, те не очень спешили их выполнять. Сначала все поздоровались со мной, потом я представил им Марата, стоявшего рядом». Потом откуда-то прибежал Петька, вымахавший за это время, что я его не видел, чуть не на пол головы. Прибежал не один, а в компании еще двух пацанов. Те в смущении остановились поодаль, а Петруха, пожимая нам руки, гордо поглядывал на них. Но его степенность моментально улетучилась, когда он вблизи разглядел униформу и оружие приехавших. Глаза у самого младшего Кравцова стали по пять копеек, и он шепотом поинтересовался – «Илья Иванович, так вы что, невидимка?» «Да ну!» Сделанный испуганным видом, я повернулся к Марату. «Шах, ты меня видишь?» «И даже слышу!» «Это хорошо! А то вот этот парень сказал, что я превратился в персонаж из книги Уэллса!» Петька надулся, но ответить на подначку не успел, так как его отец, глядя на столпотворение возле машин, повысив голос, разогнал всех заниматься сборами после чего, обращаясь ко мне, пояснил. «Господин... Кхм... Тарич подполковник, прошу нас извинить. Просто мы никак не ожидали, что все решится настолько быстро. Вот и не были готовы. Сборы займут около часа, поэтому, может, пока вы и ваши люди желаете отобедать?» «Благодарил господин генерал, но мы недавно ели. А сейчас лучше будем следить за обстановкой, чтобы ничто не помешало отъезду». «Понятно!» – кивнул Рихстарх Викторович. Но я скажу Шурочке, чтобы она хоть угостила вас морсом и печеньем. Легкий перекус всеми был воспринят с энтузиазмом. И через 10 минут мои пацаны вовсю жевали, не забывая при этом контролировать окружающую местность. А чуть позже появился какой-то толстый мужик, подпоясанный трехцветным шарфом, на голове которого красовалось приплюснутое подобие цилиндра, а на шее висела цепь толщиной с запястья. Странного толстяка сопровождало еще пятеро не менее колоритных личностей, вышагивающих с важностью перекормленных павлинов. Хорошо еще, что о их приближении заранее предупредил змей, который, поев, ушел на фишку, а то бы мы нехило переполошились. И все потому, что за странной пятеркой двигалась толпа, человек в сто, запрудившая всю улицу. Но Козырев четко доложил, дескать, идущие по улице гражданские, с большим количеством женщин и детей. И, судя по всему, эти люди вовсе не воевать намылились. Змей оказался прав. Воевать никто не собирался. Толстяк и его расфуфыренная свита оказались мэром с советниками, а все остальные – просто жителями Линсона, прознавшими, что в их городе появились русские военные. Видно, мэр еще сам толком не знал, под чьей юрисдикцией останется их большая деревня. Вот и поспешили отметиться, хоть у каких-то возможных представителей новой власти. Но да, мобильный патруль союзников через Линсон проскочил, не останавливаясь. А тут мэру доложили, что русские не только приехали, но даже вышли из машины, после чего и поспешил наводить мосты. Отмазаться от общения у меня не получилось, и беседа вылилась в стихийный митинг, на котором переводчиком выступил Архстарх Викторович. Хорошо, хоть я за последнее время наблатыкался говорить перед достаточно большими скоплениями народа и поэтому, не ударив в грязь лицом, смог толкнуть не то что более менее связную, а еще и красивую речугу. А когда после моего заключительного Вифля Руси, Вифля Франс! Толпа восторженно взревела, слово опять взял толстяк. Правда, поняв, что мы не собираемся брать власть в городе, мэр несколько потускнел но в ответной речи не подкачал и выразил огромную благодарность как союзникам в целом, так и доблестной советской армии в частности. Он разглагольствовал минут 10 и закончил выступление приглашением на праздничный обед в нашу честь. Услышав про обед, Пучков настолько взволновался, что мне пришлось, не переставая улыбаться краешком губ, прошептать. «Гек, угомонись! Тебе что, лавры Паниковского покоя не дают? Ты учти, он плохо кончил!» «А в чем проблема? Мы ведь себя не выдаем за участников автопробега, и подчивать нас собрались именно как героических солдат-освободителей. А мы они и есть». «Ага, есть им царь. Проблема не в жратве, а во времени, которого у нас нет. Сам прикинь, сколько мы тут его уже потеряли». И после этих слов, подняв руки и привлекая к себе всеобщее внимание, попросил Арихстарха Викторовича. Поблагодарите французов от нашего имени, но скажите, что мы не можем больше задерживаться. Делослужба зовут. В общем, всем спасибо, все свободны. После чего, отрядив Макса и Змея помогать таскать вещи, мы, моментально окруженные толпой, стали отвечать на рукопожатия, объятия, а иногда и даже поцелуя, исключительно особ женского пола, получаемые от радостных жителей и жительниц городка. А когда все чаты и домочадцы Кравцова загрузились в автобус, я, усевшись рядом со сменившим меня за рулем Шарафуддиновым, не переставая улыбаться и махать рукой, не желающим расходиться французам, скомандовал «Вперед!» И наша колонна, медленно раздвигая народ, направилась к выезду из Линсена.